Глава сорок седьмая. Прибытие. Знаю, это поспешно, но будет лучше, если мы покажемся им на глаза, чем они нагрянут сюда в самый неожиданный и неподходящий для этого момент. Принц разводит руками. Ты хочешь познакомить меня с отцом? Зачем-то повторяю я, хотя прекрасно его слышала. Именно. Да и двору представить будущую королеву. Вслух звучало на порядок страшнее, чем в мыслях. «Королеву?» — повторяю я и поднимаю руку, чтобы полюбоваться украшением. «Значит, мы все же...» «Не помню, чтобы я соглашалась». «Зато я помню, как ты признала, что моя...» — подмигивает он. «И к тому же... Мы же идеальная пара. Чего тянуть?» Улыбаюсь. Пожалуй, да. И все равно как-то быстро. Ой, да брось. Мы оба чувствуем. Наши драконы друг к другу тянутся. Зачем нам тратить время? Так что, летим? Сейчас? А нам же еще в академию. Плюнь на нее. В твоем распоряжении будет королевская библиотека. Там образование получишь на порядок круче. Он протягивает мне руку и я робко вкладываю пальцы в его горячую ладонь. Предлагаю сегодня на моей спине, чтобы ты не устала. Нужно будет немного подучить тебя, чтобы обращение проходило плавнее и без обмороков. Вчера я перепугался за тебя. Прости. Мы выходим на улицу. Принц притягивает меня для поцелуя на дорожку, а потом отходит подальше от домика и причала, и оборачивается. Невольно любуюсь переливами чешуи, выростами на спине, длинной гибкой шеей и, конечно, размахом крыльев. Удивительное сочетание красоты, величия, силы и какого-то естественного изящества. Он немного напоминает мне кота, когда гибко потягивается и опускает крыло, чтобы я могла забраться по нему на спину. Затем нахожу удобное место среди шипов и обнимаю один, готовясь. Крис оглядывается, убеждается, что я сижу надёжно, встаёт на лапы и поворачивается к озеру. Расправляет крылья, позволяя перепонке поймать ветер, потом разгоняется, будто собираясь броситься с разбегу в ледяную в такое это время в воду озера, но в последний миг ударяет крыльями и отрывается от земли. Дух захватывает. Ещё взмах, и мы выныриваем над лесом. И рассекаем облако. Я наклоняюсь ниже, так ветер кажется слабее, и с интересом осматриваюсь. Ощущения совсем другие. Могу отметить, летать самой мне нравится больше. Пейзаж не слишком радует разнообразием, но, к счастью, лететь нам оказалось недалеко. Совсем скоро внизу появляются разработанные поля, деревни, и принцу приходится брать выше, чтобы сохранить для простых людей Королевский секрет. Пролетаем над столицей и берем курс к резиденции, занимающей высокий холм, вокруг которого и разместился город. Крис снижается резко, но плавно и мягко приземляется на просторную площадку одной из башен. «Что ж, добро пожаловать в святая святых!» Улыбается он, подхватывая меня под руку, сразу как возвращается в человеческий облик. «Идем!» Ступенек будет много? Волнуясь, я глянув вниз, пока мы не входим в каменную арку. Обижаешь? Тут магический лифт. Принц заманивает меня на мерцающий белым круг в центре комнаты. Привыкай к тому, что королевские персоны ленивы. Тебе тоже придется изображать, что лестницы это зло, с которым надо бороться. Серьезно? Нервничаю я. Вокруг нас появляется защитное поле мерцающие белыми и голубыми искрами. Площадка плавно скользит вниз вместе с нами, будто опускаемся в колодец. «Нет, конечно!» Принц притягивает меня к себе и целует. «Расслабься, всё будет хорошо!» «Ага, конечно!» «Из-за меня ты расстался с идеальной принцессой и, возможно, ввязался в скандал!» «Я расстался с ней ради той...» кто действительно идеально для меня». Он вновь меня целует, выбивая из головы сомнения. «А если король будет против?» «Тогда я скажу ему, что ты самая редкая из всех возможных видов драконов», — подмигивает он. «Это будет крайним аргументом. Поверь, после он будет заставлять меня на тебя жениться. Уж прости его заранее. Знай, что я полюбил тебя задолго до того, как увидел и не думай, что это только из-за этого. «Хорошо, что предупредил», — в шутку угрожу ему пальцем. «Иначе решила бы, что ты хочешь мной воспользоваться». «Разве я посмел бы?» — ухмыляется он, и, притянув к себе, снова целует. Голова кругом. Мне и самой не хочется от него отрываться. Мы будто умираем от жажды и никак не можем напиться. Увлекаемся лаской настолько что не замечаем, как магический лифт останавливается. «Тихоня!» Я вздрагиваю и поворачиваю голову. Мы стоим посреди не слишком примечательного зала с высокими витражными окнами, а в единственном коридоре замер... Эрни? Что он тут делает? Эм... Привет. Неловко здороваюсь я, смущаясь с того, как тесно мы обнимались с принцем. А мы тут, значит, ты все же выиграл пари на нее, да? Резко вскидывает он подбородок, вцепляясь взглядом в лицо Криса. Переспал с тюхоней. Убирайся отсюда! Рычит тот же мои кулаки. Что? Я тоже смотрю на принца. О чем он? О том, что принц поспорил с Гленом, что завалит тебя в койку. Зло бросает Этерни. Понравилось тебе? А знаешь, какова цена твоей чести? Он пренебрежительно фыркает. Курсовая работа, которую Глен сделает за принца